Колеса прогресса начали медленно вращаться. Пара местных жителей купила и начала восстанавливать отель. Самое большое историческое здание в городе. Это полуразрушенное здание прежде было у нас бельмом на глазу. Оно поглощало нашу энергию, но теперь стало источником гордости, обещанием лучших дней. На торговом разделе «Гранд-авеню» владельцы магазинов платили за лучшие витрины, за более удобные тротуары и за развлечения летними вечерами. Они искренне верили, что Спенсер ждут хорошие дни. И когда люди приходили в даунтаун слушать музыку, прогуливаться по новым тротуарам, они тоже верили в это. И если этого было мало, то в южном конце даунтауна, как раз за поворотом на третью улицу, должно стоять чистое, гостеприимное, заново перестроенное здание библиотеки. По крайней мере, таков был мой план. И как только в 1987 году я стала ее директором, сразу же принялась настойчиво искать деньги для перестройки библиотеки. Город не имел администрации, И даже мэр работал на полставки, исполняя главным образом представительские функции. Все решения принимал городской совет. Вот туда я и ходила. Снова, снова и снова. Городской совет Спенсера представлял собой классическую тесную компанию старых приятелей, политических воротил, которые встречались в Сестерс Мейн-стрит-кафе. Оно находилось всего в двадцати футах от библиотеки. Но не думаю, чтобы кто-нибудь из этой компании хоть раз переступал порог нашего здания. Конечно, я не была завсегдатаем этого кафе, так что проблема казалась неразрешимой. — Деньги на библиотеку? — Чего ради? Нам надо работать, а не читать книжки. — Библиотека — это не амбар и не склад, — объясняла я совету. «Это жизненно важный общественный центр. У нас есть списки вакансий, комнаты встреч, компьютеры». «Компьютеры? А сколько мы на них потратили?» В этом всегда и заключалась опасность. Едва начнешь просить деньги на библиотеку, как кто-то говорит. «Кстати, а зачем библиотеке вообще нужны деньги? У вас и так достаточно книг?» Я объясняла им. — Новые мощенные дороги — это прекрасно, но не они поднимают дух нашей общины. Другое дело теплая, дружелюбная библиотека, которая охотно принимает всех. Что может быть лучше для морали, чем библиотека, которой мы можем гордиться? — Я должен быть честным, — слышала в ответ. — Не понимаю, какая разница даже между самыми красивыми книгами? Почти год все мои просьбы клались под сукно. Я едва сдерживала раздражение, но не сдавалась. И тут случилась забавная вещь. Весомость моим аргументам стал придавать Дьюи. В конце лета 1988 года в публичной библиотеке Спенсера произошли достойные внимания перемены. Число посетителей заметно увеличилось, Люди дольше проводили время в библиотеке. Они уходили счастливыми и довольными и несли эти добрые чувства по домам, в школы и на рабочие места и беседовали на эту тему. Я был в библиотеке, мог сказать кто-то, проходя мимо новых, сияющих витрин Гранд-Авеню. Дьюи видел. «Конечно!» «На колени он к тебе садился? Он всегда устраивается на коленях у моей дочери». На самом деле о коте забыл, полез за книгой на высокую полку, но вместе с книгой в руке у меня оказался Дьюи. Я был так удивлен, что выронил книгу. И что Дьюи сделал? Он засмеялся. В самом деле, во всяком случае, я в этом не сомневаюсь. Должно быть, этот разговор продолжился и в Сестерс Мэйн Стрит Кафе, потому что члены совета, наконец, стали нас замечать. Их отношение постепенно менялось. Сначала они перестали посмеиваться надо мной, а потом стали прислушиваться. Вики, — сказал, наконец, городской совет, — возможно, библиотека в самом деле нуждается в переменах. Сейчас, как вы знаете, финансовые сложности, и денег у нас нет. Но если вы создадите какой-нибудь фонд, мы окажем вам поддержку.